Но если мы оставим их здесь, то этим только усложним положение. Ведь мы должны принудить здешних христиан принять священную религию зрастра Вот почему я постарался задержать и взять под наблюдение, возможно, большее число армянского духовенства. С Миржаном согласились и Хайр Мартпет, и Ваган Мамиканян. Для того, чтобы овладеть церковью, утверждали они, Необходимо прежде всего захватить духовенство, подобно тому, как, захватив пастуха, обладеваешь стадом. «Но почему же ты хотел даровать свободу этому старику Иерею?» — спросил Самвел, обращаясь к своему дяде. «Он очень влиятельный человек», — ответил Миружан. «Народ его чтит как святого. Его присутствие постоянно будет внушать всем бдительность. А смерть его...» если обстоятельства принудят нас к этому, только воспламенит веру его народа. Он станет самоотверженным мучеником, имя которого будет незабвенно, и его память будет вдохновлять паству. Есть люди, смерть которых опаснее их жизни. Звито принадлежит к числу таких людей. Самвел ничего на это не ответил, и Меружан принял его молчание за согласие. Однако, думал печальный юноша, как хорошо изучили эти люди дело зла, как глубоко проникают они в свои злодеяния. Беседа приняла другой характер, когда Хайр Мартпет, обратившись к Миружану, спросил, «Интересно знать, до какого места доставлена сейчас армянская царица? У тебя имеются какие-нибудь сведения, Миружан?» «Имеются», — ответил Миружан несколько изменившимся голосом, его лицо приняло сумрачное выражение. Она, вероятно, уже миновала Экботану. Они едут более прямой дорогой. хайр заметив волнение Миружана, тотчас же раскаялся. Напомнив Миружану об армянской царице, он одновременно напомнил ему и о его любимой Вармиздухт. Они вместе ехали в Персию. Вернее, их обеих отправляли в Персию. С ними везли и обломки разбитого сердца Миружана. Грусть Миружана заметил и сам Вэл, и решил его развеселить. Он знал характер своего дяди, знал, что дядя лишь тогда бывает весел, когда с ним разговаривают о военных делах, в особенности о его военных удачах. «Удивляюсь, дорогой дядя», — сказал он, — «Я нахожу, что число ваших пленных не соответствует числу тех многочисленных селений и городов, которые я видел на всем своем пути в разрушенном и запустелом состоянии». «Твое замечание совершенно правильно, дорогой Самвел», — сказал Миружан недовольным тоном. «Наши войска двигаются очень медленно, наши полководцы оказались беспомощными в условиях армянской страны. При вступлении в селения и города мы заставали их уже опустевшими. Мы сжигали города и двигались дальше. Узнав о нашем наступлении, жители заранее покидали свои жилища и укреплялись на высотах неприступных гор. На равнинах и на плоскогорьях мы, правда, воевали с большим успехом, но к условиям войны в горах наши войска оказались совершенно неприспособленными. При последних словах он посмотрел на персидского полководца Карена, слушавшего его с неудовольствием значит вы не смогли проникнуть в глубь горных областей спросил самвел это нелегко было сделать я не хотел понапрасну губить войско царя царей мне дорога каждая капля крови персидского воина в горах армяне дрались с нами не только оружием но и камнями огнем и дрались не только мужчины но и женщины А ярость женщин особенно вызывала в нас замешательство. Поэтому я держался больше равнинных областей и старался обходить горы. А в каких же больше всего горах укрепились теперь беглецы? Миружану было приятно, что племянник его интересуется военными делами. В этом он усматривал его сочувствие своим планам, и это его радовало. Он стал подробно описывать состояние страны, где что произошло и в каких местах сосредоточены армянские силы. Из его слов было ясно, что персы в ряде битв потерпели сильное поражение, а во многие области даже не в состоянии были проникнуть. Мы добились большого успеха в Айрарадской провинции и вообще в тех местностях, которые составляли дворцовые владения, сказал он, потому что они остались без хозяина. «Потому что не было ни царя, ни царицы», — подумал Самвел и, смеясь, сказал, «И выжгли незащищенные города?» «Надо было сжечь, дорогой Самвел. Как-нибудь в другой раз я тебе объясню, почему мы так поступили». «Я понимаю», — сказал Самвел, и голос его заметно задрожал. «Да, мы еще поговорим с тобой об этом». Вагану Мамиканяну не очень нравился столь откровенный разговор Миружана с его сыном, и если бы было возможно, то он каким-нибудь образом предупредил бы Миружана. Но как же он мог навлечь на сына подозрения, раз он сам ничего определенного о нем не знал и все еще пребывал в безызвестности? Разговор прервался сам собою, когда вошли слуги и начали накрывать обеденный стол. Персы-полководцы не отказывают себе ни в одном из обычных удовольствий, даже в походной обстановке. На бранном поле они окружают себя теми же удобствами, к которым привыкли дома. В издержании и суровая военная жизнь им не знакомы. Хотя Миружан был воспитан как подлинный солдат и как полководец был малотребователен, но, следуя персам, он ни в чем не отступал от персидского образа жизни. Он вынужден был так поступать, ибо был тесно связан с персами. Множество молодых слуг, роскошно одетых, обслуживало гостей. Вся посуда была из золота и серебра. Насколько аппетит гостей возбуждали вкусные блюда, настолько их чувству изящного отвечала роскошь стола, его торжественное убранство. Во всем была заметна утонченность и крайняя расточительность. Позади каждого гостя стояли мальчики, с свинками рос на голове, и, держа в одной руке серебряную черпалку, а в другой серебряную чашу, подносили гостям душистый напиток. Музыканты, стоя перед шатром, играли на различных инструментах и пели, не смолкая. Обед затянулся надолго. Юный артоваст сидел, как на иголках. От нетерпения ему было скучно. Его не привлекли ни беспрерывные песни гусанов, ни сладкие звуки музыкальных инструментов. У него были совсем иные желания. Так как ему прощались всякие смелые выходки, он решил первым заговорить об охоте. — Скажи, дядя, сколько еще дней Стан будет находиться здесь? — обратился он, улыбаясь к Меружану. — Три дня. — О, это очень долго, видит Бог, очень долго. — воскликнул он, нахмурив свое красивое лицо. «Как же мы проведем эти три несносных дня?» «Как будет твоей душе угодно», сказал Миружан, поглаживая его красивые кудри. Артаваст приблизил губы к уху Миружана. «Знаешь, дядя, сколько времени я не ходил на охоту!» «Ты удивишься», — прошептал он. «Сколько, милый!» «С того самого дня, как мы выехали из дома». «Да, давно. В особенности для тебя. Ты ведь так любишь охотиться. Ужасно люблю. Дома, если я несколько раз в неделю не ездил на охоту, то чувствовал, что лишился самого большого удовольствия». Миружан добродушно расхохотался. «Должно быть, и Самвел любит охоту», обратил он к племяннику. «Самвел с раннего детства любил охоту», ответил за сына отец. «Да, Птицам нашего замка не было пощады от него, когда ему было еще 10 лет. Теперь же я не знаю, остался он верен своим привычкам. «Я не так-то легко их меняю, отец», — с улыбкой ответил Самвел. «Охота — одно из самых любимых моих развлечений». И, обратившись к Миружану, спросил. «Говорят, берега Аракса в этих местах изобилуют диким зверем. Да, кишмя кишат». С особой насмешкой ответил Миружан. Аршакиды в области Арарат умножали только диких зверей. Они не осушали болоты и не врубали лесов для того, чтобы птицы и звери расплодились там в изобилии. Отцу Самвела очень хотелось найти случай, чтобы представить сына персидским полководцам и познакомить их с его достоинствами. Пока что, за отсутствием сражений, Охота являлась для этого самым удобным поводом, когда Самвел мог проявить свою удаль».